Глава 17 Демон на своем месте. Несмотря на то, что уезжать от Елены не хотелось, Эт вот сделал над собой усилия. После того, как она спустя нескольких секунд раздумий... Для него они растянулись полчаса на вертеле над адским огнем, Надела его кольцо, они спустились в холл. Там провели вместе больше двух часов. Она листала подаренную им книгу. Энтони настоял, чтобы лучшие глаза лиственных лесов все таки нашли свою хозяйку. И сразу делала записи, а граф, раздобыв бумагу и чернила, вернулся к отчетам. Оставаться с девушкой наедине в апартаментах значило толкать ее на очередное нарушение приличий. Но и одной ей быть не следовало. Демон был в этом уверен. Инстинктам своим он доверял безоговорочно. Поэтому они мирно дожидались леди Фелиции и со стороны казались во всех отношениях уравновешенной парой. «Современные молодые люди», — вздыхал Портье, глядя на них — У таких на первом месте дела, а не сантименты. Вот в наше время... Елена же с трудом сдерживалась, чтобы не обрушить на соседнее кресло ворох вопросов, подозрений и даже обвинений. Положение спасла биография белой трясогузки. Певчие птички-невелички жили на Мидиусе уже несколько миллионов лет. Мысли о том, что должное изучение этого вида пролило бы свет на эволюцию всей фауны — вот единственное, что отвлекало от красавца-демона. Это вот в торопях заполнял листы бюрократическими кульбитами. Пускай надзиратели ватской столицы ищут, какое из его действий выходило за рамки регламента. Не подкопаются. Одновременно он пытался справиться с носом. Рядом с девушкой ноздри непроизвольно приходили в движение, как у хищника, чья добыча уселась так близко, что почти отдавила ему хвост. Эти взаимные мучения прервала матушка Елена, за которой следовали два крепких парня, увешанных пакетами. Граф тут же раскланялся, предоставив девушке самой объяснять, что забыл у них в отеле сиятельный жених. Мое почтение, леди. Вечером я пришлю за вами экипаж. Сегодня выходные, и перевозчики уже понабрали заказов. Прекрасно выглядите. Эта шляпка подходит вам как никому другому». Фелиция действительно светилась изнутри. Ее малышка поймала тот самый шанс. Леди ни дня не сомневалась, что девочке рано или поздно повезет. Теперь же дело за родителями устроить все в лучшем виде, закрутить нити судьбы в катушку, чтобы мальчишка демон с таким же ошарашенным лицом, глядя на ее дочь, как на величайшее сокровище, ровно как сейчас произнес слова брачной клятвы. Вряд ли она догадывалась, что это вот старше нее на несколько тысяч лет. А если бы кто-то взялся объяснять, то супруга-баронета лишь вежливо бы покивала. Да какая разница? Любви все возрасты покорны, и все расы. А граф, стремительно ускользнув от возможной тёщи, не спешил радоваться. Её компании, предчувствовал он, ему скоро будет достаточно. Отчёт вскоре передадут Лефу. Это вот вышел из портала уже в другой части города. Времени на передвижение традиционным способом у него нет. Наделенные силы ограничены даже в этой ерунде. Не более десяти переходов в неделю. Однако здесь Арбас скован меньше остальных. Он всегда сможет настоять, что передвигался по вопросам первостепенной важности. Еще бы. В этот раз позволение на посещение Мидиуса ему выдали для визита к правителю. Мирок совсем небольшой. Несколько королевств объединены общей властью монарха, а он тоже человек, и болен, и смертен. И услуги врачевателя сейчас требовались не кому-то из его семьи, а конкретно по владару X. На счастье Арбаса в этом мире царили смягченные цивилизации и комфортом нравы. Император планировал жить долго, и никто из его клана не делал попыток ему помешать. Его недуг заключался в том, что желчные колики привели к раздражению блуждающего нерва, И все признаки, включая рваное сердцебиение, указывали на инфаркт. При таком серьезном подозрении и толковые, и бестолковые местные врачи оказались недостаточным авторитетом. Император потребовал подать ему Арбаса, имевшего на Мидиусе земли, и наследовавшего их у себя самого, пока вокруг него сменялись поколения за поколением. Разрешение выдавалось на месяц. С недугом граф справился за день и теперь мог распоряжаться собственным временем. Более того, продлить пребывание в Межмире, если удастся доказать, что он принес дополнительную пользу здешнему народу или его покровителям. Этим вечером Этвуд рассчитал маршрут таким образом, чтобы обойти нескольких вельмож, занести микстуру в дом Алиси и навестить хворающего знакомого Элизабет. В последнем случае он сомневался, что его помощь имела смысл. Бывшая любовница отличалась ловкостью и могла убедить взволнованных родственников, что им нужен именно Арбус, хотя, по факту, хватило бы любого более-менее адекватного эскулапа. Пациента, значившегося в его списке под первым номером, он не застал в живых. Герцог, троюродный брат императора, страдал от последствий магического поражения, с виду зажившие раны давали загноение там, где их не ждали. Старого вояку навестить следовало первым. Однако каждого больного готовили к встрече с графом отдельно, чтобы магическое воздействие не убило, а наоборот, пациенту надлежало привыкнуть к жару пекла, ведь Арбас лечил при помощи собственного огня. Что касается Пресветлого Архонта, супруга Алиси, то он был слишком слаб, чтобы выдержать путешествие в эту зону. Поэтому для него демонический огонь смешивали с пилюлями, добавляли легендарный райский нектар и этой гремучей смесью отпаивали неделю-другую. Появившись в Межмирье, Граф со дня на день ждал известия о его кончине. Не потому, что таково было его желание, а потому что жизнь теплилась в Пресветлом каким-то чудом. Пятьсот лет тому назад Эд вот уже влил в него изрядный заряд, который обеспечивал полное исцеление. Да, тогда Алисия сумела настоять на своем и выцарапать любимого из лап смерти. Только это пирова победа. Проклятие заколосилось в нем вновь. Между прочим, впервые на памяти Арбаса болезнь вернулась в том же виде. То есть судьба не поразила пациента другим способом, а настояла на ранее выбранном. В этих размышлениях он свернул к аккуратному особнячку с крышей из красной черепицы, где проживал последний бедолага, якобы отец лучшей подруги Элизабет. Слуги провели его в спальню, полностью задрапированную чёрным. Занавески, простыни, сукно на письменном столе, ковер всё цвета вороного крыла. Хозяин сидел в кресле и раскладывал пасьянс. А еще он был совершенно здоров. После обмена дежурными любезностями между ними состоялся разговор, который время от времени появлялся у демона с различными людьми. «Граф, я, можно сказать, ваш поклонник. Я изучил все, что связано с вашей фамилией, и ещё пятнадцатью другими, к которым прибегаете гораздо реже. Я прошу вас передать мне часть силы. Тогда я смогу нести ее от вашего имени. Я мечтаю исцелять во благо людей. Вы изучили теорию?» Есть у вас магический дар или целительская практика? Сколько людей вы вернули к жизни? Впрочем, с тем же успехом вопросов можно было и не задавать. Я готов поставить свою душу без, отдать ее вечное пользование ради благой цели. Престарелый Хрыч помешивал сахар в стакане с чаем. Он предлагал собственную искру с такой уверенностью, словно заполучить её вот мечтал всю жизнь». Мне ни к чему твоя душа. Не вижу в ней особой ценности. Но ты, наверное, слышал, что демоны азартны. Не хочешь сыграть со мной? Если победишь, то поделюсь с тобой редким целительским пламенем. Если нет, то жаль. Думать стоило раньше. Я уже потратил на тебя часть своего времени. Каждая секунда — это чья-то жизнь.